Глава пятая. Москва и Подмосковье. Первый. В Москве устройство семейного быта Чеховых сначала оставалось таким же, как в Таганроге. Беспрекословное повиновение отцу. Хождение к ранней и поздней обедне, в случае неповиновения тоже дрыньё. В расписании дел и домашних обязанностей, вывешенном палым горячим, было примечание: Неисполняющий подвергается сперва выговору, при коем кричать воспрещается. Упреждение не помогало. Когда однажды отец стал прямо во дворе бить в чем-то провинившегося Ивана, тот стал громко кричать. Драчевский домохозяин предупредил, что откажет от квартиры. Воспитание было перенесено в помещение. Плачь и... Биемых и гласы бьющих, как писал Александр брату, стали развиваться только в квартире. Ивану было в это время семнадцать лет. Павла Егорыча возраст смущал мало. Первенец подвергался в Таганроге порке, будучи еще старше. Приехавший Антон переменил обстановку. Произошло это далеко не сразу и не просто. Такой человек, как Павел Егорыч, не вдруг сдал свои позиции, а Антон был вспыльчив. Он вступал за мать и братьев. Были тяжёлые сцены, но через это надо было пройти. Многие детали скандала в рассказе "Тяжёлые люди" 1886 года, где взрослый сын, взбунтовавшись, выступает на стороне матери против деспотизма отца, явно автобиографичны. Отголоском собственных размышлений Чехова о дорогой цене который надо заплатить за семейный мир и спокойствие, звучат слова героя рассказа. Отчего это в природе ничего не дается даром? За ясные весенние дни приходится платить этим пронизывающим холодным дождем. Даже гуманность, мягкость и кроткий характер достигаются путем жертв и тяжелых уроков. В письме к брату Николаю, март 1886 года, Чехов изложение своего кодекса воспитанных людей начинает так. Они уважают человеческую личность, к нам всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Они прощают шум и холод, пережаренное мясо. У Николая было много недостатков, но в отсутствие мягкости и уступчивости упрекнуть его было никак нельзя. Все это, включая пережаренное мясо, относится, конечно, к Павлу Егорычу, не раз устраившему скандал из-за пересоленного супа и прочих пустяков совсем не мягкому и не снисходительному. Эй, черты Чехов ценил очень. Дело не в том, что вы родной дяде, писал он Митрофану Егоровичу Чехову: "Вы всегда прощали нам наши слабости, всегда были искренние и сердечные. Вы сами этого не подозревая были нашим воспитателем, подавая нам пример постоянной душевной бодрости, снисходительности, сострадания и сердечной мягкости. В декабре 1879 года Иван Павлович Чехов, четвертый сын в семье, выдержав учительские экзамены, получил место заведующего приходским училищем в небольшом городке Воскресенске, ныне город Искра, в 60 километрах от Москвы, недалеко от знаменитого Ново-Иерусалимского монастыря. Училище построено было на деньги местного суконного фабриканта Цурикова. За год до этого Он скончался, и попечительницей стала его дочь Анна Сергеевна, известная в уезде благотворительница. Училище было хорошо оборудовано, при нём была просторная обставленная квартира. Как писал, отражая общее семейное настроение, Михаил Павлович Чехов это было чистой находкой. Едва только у Миши и у Маши кончались экзамены, Как Евгения Яковлевна уже ехала с ними в Воскресенск, на подножный корм, проживала там до самого начала учения. Николай и Александр наезжали туда и зимой. Кроме отца и Антона, только Иван Палчех и все остальные многочисленные шесть человек семьи оказывали ей существенную помощь в самый тяжелый период, хотя бы в летние месяцы, вплоть до самого своего увольнения из училища осенью 1884 года. Было Ивану в год назначения в Воскресенск 18 лет. В его возрасте и много позже ни Александр, и Николай, ни Мария, и Михаил не помышляли о том, чтобы быть постоянными вкладчиками в семейный котел. В последующие годы, служа в Мещанском училище Московского купеческого общества, казённом Арбатском училище и других столичных учебных заведениях, в 1890-1991 годах во Владимирской губернии, Иван тоже постоянно помогал семье, например, брал к себе жить со встарившегося Павла Егоровича. Этот молчаливый, и он слегка заикался, и скромный человек, никогда не говоривший и не писавший о своих заслугах, оказался незаслуженно отодвинутым в тень. Не было страстных убеждающих писем к нему Антона. Его ни в чем не надо было убеждать. Он не был так талантлив или ярок, как три старших брата, но именно Антона, О нем еще в начале 85-го года писал Чехов. Это один из приличнейших и солиднейших членов нашей семьи. Он же встал на ноги своей окончательно, и за будущего можно ручаться, трудолюбив и честен. Через два года, уезжая надолго, глава семьи наказывал в письме с дороги. Во всем слушайтесь, Ваню. Он положительный и с характером. Чехов оставался один в летней Москве. Никто не мешал. Он работал. Лето мой вообще работал много. Единственным пустым был 1881 год, когда за всю весну и лето им был напечатан только один небольшой рассказ 29 июня. Но всё встаёт на свои места, если принять не раз высказывавшееся предположение, что именно в это время Чехов писал свою первую драму, которая сейчас печатается под заголовком Без отцовщины. Пьеса была большая, почти в три раза больше Чайки или дяди Вани. И даже начинающему автору должно было быть ясно, что это не годится. Нельзя же играть два вечера. Но слишком многое накопилось, было передумано и требовало выхода. Пьеса выбрала в себя те наблюдения над современной русской жизнью и размышления молодого Чехова, которые остались актуальными даже до конца его творческого пути. Уже первые её исследователи отмечали, что в пьесе можно довольно ясно различить эмбрионы некоторых будущих чеховских произведений. Отголоски тем, образов, конфликтов ранней пьесы явственно ощущаются в последующей прозе Чехова, во всей его драматургии, от Иванова до Вишнёвого сада.